Глава 21 Одиннадцать яиц. Одно до сих пор теплое. Кити прижала его к лицу, стараясь не раздавить хрупкую скрылупу. Хватит на завтрак, а еще и останется полдюжины, чтобы отнести кузена. Асад собирался сегодня открыть магазин, и Кити уже приготовила для него 4 коробки с яйцами. «Вам скоро будет нечем торговать», — сказала Кити, когда два дня назад сидела у его постели, отгороженный светлой занавеской в цветочек. «Тогда мы откроемся для того, чтобы поболтать, а не продавать». Выглядел он по-прежнему неважно. После приступа у него появились черные мешки под глазами, а угловатое лицо стало мертвенно-бледным. И если верить Генри, Асад начал более-менее нормально есть только несколько дней назад. Кити боялась, что кузены не захотят с ней разговаривать, поскольку в тот ужасный день именно из-за неё заварилась вся эта каша. Но когда Кити извинилась, Энтони стоял рядом. Асад сжал ее руку жесткими ладонями. Нет, это ты меня прости, Кити. Мне давным-давно следовало предупредить тебя о своих подозрениях. Я получил хороший урок. Полагаю, это даже неплохо, что я еще не настолько стар, чтобы не уметь учиться на собственных ошибках. Ну, я тоже умею учиться на собственных ошибках. Теперь, выходя из дома, я непременно беру с собой палку и ингалятор. Генри поправил Асаду подушку. Знаешь, ему теперь нельзя поднимать тяжести. Тут человек. Он до сих пор работает в вашем доме? Нет, нет. Он давно не появлялся. Лично я без понятия, где он и что с ним, заметил Энтони. Мама видела его на днях, но сказала, что он был не слишком-то разговорчив. Не представляю, как он теперь покажется людям на глаза. Генри еще раз яростно взбил подушку. Похоже, я решил убраться от греха подальше. Немного везения, и твоей маме больше не придется ничего платить. Асад покосился на Энтони. Мне. Страшно неприятно, что тебе приходится выслушивать столь нелестные отзывы о своем отце. Ну, вы не сказали ничего такого, чего я не слышал бы раньше. Энтони небрежно пожал плечами, словно ему было наплевать, хотя Кити знала, что это не совсем так. И поэтому чуть позже, когда они уже сидели на пластиковых стульях для посетителей, девочка сочувственно стиснула его руку. Тири вошел в дом через заднюю дверь и уставился на коробке с яйцами. «Сколько?» «Одиннадцать. Было двенадцать, но одно я уронила». «Знаю. На лестнице. Пейпер его уже съел. Угадай, кто у нас в спальне?» «В какой?» в хозяйской. Той, что отремонтировал Мэт. Тири ухмыльнулся. «Байрон». «Что, работает?» «Нет». «Спит», покачал головой Тири. А почему он остановился у нас в доме? Ну, он только на время, отмахнулся от сестры Тири, пока не разберется с делами. Кити тут же прикинула, что к чему к квартплата. Возможно, ему удастся хоть чуть-чуть разжиться деньгами. Она подумала о ланче в честь своего дня рождения через пару дней, на который пригласила Асада Генри и вообще полдеревни. Правда, мама еще об этом не знает, о том, что придет так много гостей. Да. Лишняя пара рук им точно не помешает. Байрон может помочь таскать тяжести, например, вынести мебель на улицу. Поскольку в столовой по-прежнему зияли дыры, а погода, по прогнозу, должна была быть хорошей, они с мамой решили организовать пикник на лужайке. Воображение рисовала Китти, как это будет. Стол, подтрепещущий на ветру белой скатертью, уставленный разными вкусностями собственного приготовления и гости, любующиеся видом на озеро. Более того, они могут искупаться, если, конечно, захотят. Она непременно скажет школьным друзьям, чтобы захватили с собой купальные костюмы. Китти сладко поежилась от предвкушения. Сейчас она была даже рада, что они живут в таком странном доме. Непонятно почему, но с приходом тепла, царящей в доме кавардак, Строительные леса и вечно грязные полы раздражал уж не так сильно. Ей бы еще нормальную ванную, и она могла бы жить здесь вечно. И тут зазвонил мобильник. Кити, «Да, это Генри. Прости, дорогая, за ранний звонок. Ты, случайно, не знаешь, где я могу найти Байрона? У нас есть для него кое-какая работа, а мы не хотим спрашивать о нем, ты сама знаешь кого». Кити услышала над головой незнакомые шаги. «Как ни странно, но знаю», — ответила она. Байрон лежал на мягкой двуспальной кровати, уставившись в белоснежный потолок над головой. А ведь он почти два месяца вставал под шипение и бульканье, пробуждающегося к жизни бойлера, видя перед собой лишь грязный бетонный пол. Этим утром он проснулся, словно в раю. Сквозь отреставрированные окна в комнату лились потоки солнечного света, Слышалось пение птиц, ноздри щекотал аромат кофе. Он прошлепал босиком по отшлифованному полу, и в восхищении застыл у окна, из которого открывался вид на озеро. Собаки лежали на ковре, явно не собираясь вставать. Байрон почесал Мэг за ухом, в ответ она пару раз лениво махнула хвостом. Изабела провела его в эту комнату накануне ночью. Похоже, ей до сих пор было неловко после той случайной встречи в темноте. «Комната уже отремонтирована», — сказала она. «Я постелю вам постель». «Ну что вы, я сам?» Он взял у нее аккуратную стопку постельного белья и вздрогнул, коснувшись ее руки. «Чувствуйте себя как дома», — улыбнулась Изабелла. «И не стесняйтесь, берите все, что нужно. Вы ведь знаете, где что лежит?» «Я вам заплачу» как только найду работу. Да ладно вам, сначала постарайтесь встать на ноги, а уж потом поговорим о деньгах. Поможете мне с провизией? Присмотрите за тиери, когда у меня будут уроки. Для начала этого вполне достаточно. Она сухо улыбнулась и, наконец, отважилась поднять на него глаза. И вообще, работа здесь не початый край. Значит, она полностью ему доверяет. Байрон сел на кровать, удивляясь своей удаче. Изабелла вполне могла обвинить его в нарушении границ частной собственности или, хуже того, любой другой на ее месте поступил бы именно так. Но вместо этого она распахнула перед ним двери своего дома, пригласила за стол, доверила ему детей. Он почесал голову и снова лег. Затем, разглядывая ювелирную работу Мэта, невольно задался вопросом «Что же тогда произошло?» Между Мэттом и Изабеллой, но сразу отогнал от себя эту мысль. Изабелла освободила его от груза прошлых ошибок, а потому вправе была рассчитывать, что он сделает то же самое и для нее. А кроме того, когда он представлял их вдвоем, у него сразу начинало ныть под ложечкой. При мысли о том, что Мэт пользуется ею, как пользовался всеми остальными, В нем просыпалось нечто первобытное, что, как ему казалось, он давным-давно подавил. Господи, сколько зла должен причинить один человек, прежде чем его остановит. Однако созерцание идеально ровного потолка внезапно натолкнуло Байрона на мысль о том, что хозяйку испанского дома и его Байрона разделяет самая настоящая пропасть. Изабела позволила ему остаться, но ведь только на время. Ночевать здесь еще не значит быть частью этого дома. От мрачных мыслей Байрона отвлек стук в дверь. На пороге показалась улыбающаяся рожица Тьерии, который явно был рад видеть у себя в гостях своего нового друга. «Мама приглашает вас на кухню завтракать». Тири вытернул с рукавом и добавил, «А Китти просит вас позвонить кузенам. У них есть для вас работа». Он вообще ничегошеньки не заметил. Лора грациозно двигалась по спальне, сортируя вещи. Те, что возьмет с собой, и те, что оставит здесь, попутно размышляя над неадекватным поведением мужа. Это ж надо. Три дня отсутствовать, а по возвращении домой преспокойно завалиться спать. Вернулся он незадолго до рассвета, а поскольку Лора с сыном были в доме одни, она четко реагировала на малейший шум. Возможно, он вернулся, потому что узнал. И Лора приготовилась к семейной ссоре. Но Мэт поднялся наверх, прошел мимо двери ее спальни, и Лора через стенку услышала, как он тяжело рухнул на кровать. А буквально через пару минут Мэт уже вовсю храпел. И он спал до сих пор. Хотя вот-вот наступит полдень. Лора взяла костюм, который надевала в прошлом году на свадьбу. Дизайнерский костюм-двойка с юбкой, выкроенной по косой. Респектабельно и не слишком вызывающе. Мэтт предпочитал, чтобы она одевалась именно в этом стиле. Она делала все так, как хотел Мэтт, думала Лора, прислушиваясь к шорохам в соседней комнате. Еда... Одежда, образование Энтони, убранство дома. И спрашивается, ради кого? Ради мужчины, который исчезает на три дня, а вернувшись домой, заваливается спать, как ни в чем не бывало. Ради мужчины, способного путаться с соседкой прямо под носом у жены и не видеть в постоянных изменах ничего плохого? Нет. Теперь она в своем праве. Лора твердила это себе неустанно, а когда она теряла уверенность, это твердил за нее Николас. Николас, который всегда ждал ее звонка. Николас, который был счастлив слышать ее голос. Николас, который держал ее в объятиях и повторял ее имя так, словно он усталый путник, увидевший оазис в пустыне. Николас никогда ей не изменит. Не такой он человек. Он демонстрировал свое выстраданное счастье, точно завоеванный тяжелым трудом знак отличия, и был безмерно благодарен ей за него. «Так почему же ты повел себя по отношению ко мне, как неблагодарная свинья?» Мысленно обратилась она к храпевшему за стенкой Мэту. «Неужели тебе было мало меня одной?» Она вспоминала, сколько раз за годы совместной жизни поведение Мэта вынуждало ее ночевать в гостевой комнате. Это был ее молчаливый протест против его постоянных отлучек, против его неоправданной жестокости, против его чудовищной неверности. Но он всегда добивался прощения, само собой. Для этого ему надо было просто-напросто лечь рядом, а потом заниматься с ней любовью до тех пор, пока она полностью не покорялась. Словно ничего такого и не было. Словно для него не имело значения, в чьей кровати лежать. Она посмотрела в окно на испанский дом, почувствовав вдруг прилив ненависти к нему за то, что он с ними сотворил. Если бы вдова туда не въехала, если бы Мэт не положил на него глаз... «Если бы Сэмюэль Поттесворд не находил извращенного удовольствия в том, чтобы годами измываться над ней? «Если бы она не уверовала в то, что жизнь в испанском доме разом решит их проблемы?» «Лора сунула костюм, который надевала на свадьбу обратно в шкаф?» «Но ведь именно испанский дом свел нас с Николасом», — напомнила она себе. «И вообще, дом не может отвечать за чужие ошибки». Люди сами кузнецы своего счастья. Интересно, когда вернется Энтони? Ведь именно он предложил ей бросить Мэта, И вот теперь ей предстоит опробовать его идею на практике. Изабелла сидела за кухонным столом и смотрела, как Байрон с тиери готовит пирог с кроликом. Байрон резал лук и чистил фасоль. Тиери опытной рукой разделывал мясо. За окном солнце золотило верхушки деревьев, в саду, радио на буфете уютно бубнило о чем-то своем. Легкий ветерок шевелил белые муслиновые занавески, время от времени впуская внутрь муху или пчелу, которые, покружив, поспешно улетали прочь. Собаки Байрона с довольным видом лежали возле горячей плиты. Атмосфера на кухне была какой-то домашней и умиротворенной. Даже Кити смирилась с варварской разделкой кролика, тем более, что в данный момент она занималась тестом для печенья к своему празднику. Байрон вернулся полчаса назад от кузенов, где по их просьбе врезал дополнительные замки. Он вошел на кухню, нагруженный двумя пакетами с продуктами. «Честно говоря, я не собирался брать с них плату за работу, но они буквально заставили меня взять продукты, которые надо поскорее съесть, так как срок годности у них ограничен». И он с довольным видом человека, принесшего славную добычу, поставил пакеты на буфет. «Шоколадные печенье, заглянув в пакет, воскликнул тиери «Оставлю его для гостей. И сырные палочки. Оливковое масло, рис для ризотто, картофельные чипсы». А когда Изабелла проверила даты на банках с супом и пакетиках с элитным печеньем, то, к своему удивлению, обнаружила, что срок годности истекает еще очень не скоро. Однако она решила промолчать, если такой обмен устраивал как Байрона, так и кузенов, не говоря уже о том, что лишние продукты ей точно не помешают. «Ой, а как вам кажется, этого будет достаточно? Жаль, что у нас так мало денег. Мы могли бы приготовить лосося или зажарить свиной окорок или еще что-нибудь». Кити неожиданно покраснела. «Хотя на самом деле у нас и так полно еды. Мы даже не надеялись, что будет столько всего». Кити улыбнулась Изабелли, и та, тронутая деликатностью дочери, наградила ее ответной улыбкой. Хотя в глубине души ей было обидно, что их финансовая ситуация не позволяет более пышно отпраздновать шестнадцатилетие дочери. Изабела с любовью смотрела на то, как дочь раскатывает тесто. Волосы Кити заправила за уши, а личка ее благодаря прогулкам на свежем воздухе стала как персик. Изабела решила не рассказывать Кити о письмах, а Тьерри наверняка будет держать язык за зубами. Нет. И забыла ни за что не станет омрачать воспоминания Кити о своем отце. Своего рода подарок ко дню рождения. А на другом конце обшарпанного соснового стола, Байрон, низко склонив темноволосую голову, внимательно слушал взволнованный рассказ Тири о последних достижениях Пеппера. Если верить Тири, то в лесу Пеппер демонстрировал качество настоящего суперпса. Лазал по деревьям, бегал быстрее, чем зайцы, и мог учуять оленя уже за несколько миль. Байрон терпеливо выслушивал небылицы Тири и что-то одобрительно шептал в ответ. От этого зрелища у Изабеллы даже на миг защемило сердце. Ведь рядом с мальчиком должен был быть не Байрон, а родной отец. Однако именно Байрон заставил Тири вылезти из своей раковины. Тири снова стал прежним, веселым, живым и озорным ребенком. Изабелла знала, всем этим она обязана Байрона. Иногда Изабелла ловила себя на том, что слишком открыто глазеет на Байрона, и тогда смущенно утыкалась в свой грозбух. Байрон деликатно отклонил все ее выданные под влиянием минуты авансы, а через несколько недель он вообще их покинет. Она ненавидела себя за так не кстати проснувшиеся плотские желания. Нет, пожалуй, для всех, особенно для детей, будет лучше, если она будет видеть в нем исключительно друга. Ему позвонили сразу после ланча. Все обитатели дома расположились подальше от строительных лесов на лужайке, растянувшись на потрепанных шезлонгах, которые удалось откопать в одной из дворовых построек а установленный на стремянке старый пляжный зонт худо-бедно защищал их от солнца. Тьерри, вытянувшись на траве, читал вслух детскую юмористическую книжку со страшилками, подсказывая своим слушателям, беспечно потягивающим бузинный напиток, в каких местах надо испуганно ахать. Байрон услышал через открытое окно, что звонит телефон, и исчез в доме. Изабела. Она подняла глаза и увидела склонившегося над ней Байрона. Вид у него был весьма довольный. Мне предложили работу в Бранкастере. Очистить от сухостоя лес. Человек, у которого я работал пару лет назад, купил его и теперь хочет привести в порядок. И за хорошую плату. – разочарованно протянула Изабелла. «И как далеко от нас этот самый Бранкастер!» Заслонив глаза ладонью от солнца, она вгляделась в лицо Байрона. «Пару часов езды, но этот человек хочет, чтобы я там остался. На все про все уйдет два дня, а самые большие три, хотя там полно работы». Изабела выдавила слабую улыбку. «А когда вы уезжаете? Прямо сейчас? Он меня ждет?» Изабела видела мысленно Байрон уже там и у нее ни с того ни с сего вдруг возникли дурные предчувствия. «А можно мне с вами?» Тири вскочил на ноги, уронив книжку. «В другой раз Ти. «Тири, ты должен помочь нам подготовиться к празднику. Байрон, надеюсь, вы успеете вернуться?» Кланчу в честь дня рождения Кити, Как бы, между прочим, поинтересовалась Изабелла. «Постараюсь, но все будет зависеть от объема работы». Кити. «Я дам тебе список того, что ты можешь приготовить. Думаю, тебе вполне по силам сделать щербет из бузины. При наличии морозильной камеры это совсем не трудно. Байрон принялся записывать рецепт и Изабелла невольно порадовалась за него. Ведь ему было отнюдь не просто довериться другим людям. Однако перспектива хорошо оплачиваемой работы, осознание своей нужности все это сразу изменило его манеру поведения. «Ну как, справитесь без меня?» Байрон отдал Кити листок бумаги и посмотрел на Изабеллу. «О, полагаю, справимся. Кстати, я хотел вам сказать. Позвоните в муниципалитет. Попросите прислать вам инспектора по надзору за строительными нормами. Это их обязанность проверять работу строителей, чтобы быть уверены, что Мэт ничего не нарушил». Изабелла скорчила недовольную гримасу. «Неужели я даже сейчас должна думать о доме? Ну почему все разговоры вечно переходят на дом? Смотрите, как красиво кругом!» «Так вам легче будет надавить нам это, когда встанет вопрос о деньгах». «Ладно, я сам по дороге позвоню». «Тогда я приготовлю вам сэндвичи». Изабелла встала и разгладила шорты. «И что-нибудь на вечер». Байрон уже торопливо шагал к дому. «Не стоит», — обернувшись, бросил он и на прощание помахал им рукой. «У меня кое-что есть. Желаю хорошего дня». «Не понимаю, почему это тебя так удивляет?» Лорина улыбка сразу потухла. Ведь она так старательно выбрала момент, дождавшись, когда Мэтт уйдет из дома, а не закончит ланч. Она приготовила сыну жареного цыпленка и картофельный салат, его любимое блюдо, но сама есть не стала, поскольку ей сейчас кусок в горло не лез. Она очень осторожно изложила суть дела, представив все не как свершившийся факт, а как представившуюся возможность. Счастливый случай. Что-то, что улучшит жизнь им обоим. Она боялась открыто демонстрировать свое счастье, а потому, чтобы скрыть краску смущения, когда прозвучало имя Николаса, принялась без особой нужды, поправлять волосы. Однако Энтони, похоже, подобная перспектива привела в ужас. Когда затянувшееся молчание стало угнетать, Лора снова начала говорить, нервно переставляя на столе солонку и перешницу. «Энтони, ты ведь сам не раз советовал мне его бросить, причем весьма настоятельно. Ты разве забыл? Но я не говорил, что ты должна оставить его ради кого-то другого». Она протянула к Энтони руку, но он отстранился. «Поверить не могу. Я просто...» «Ты осуждала папу за то, что он путается с кем попала, а сама все это время путалась с тем мужиком». «Энтони, не смей произносить таких слов. Это некрасиво». «А то, что ты делаешь, очень красиво, да?» «Энтони, ты сам мне посоветовал. Именно ты посоветовал мне уйти от него, но не кому-то другому». «Ну и что ты этим хочешь сказать?» «И мне теперь что, до конца жизни куковать в одиночестве?» Энтони только передернул плечами. «Выходит, ему можно делать все, что вздумается, а когда мне раз в жизни выпадает шанс стать по-настоящему счастливой, завязать с кем-то прочные отношения, я у тебя сразу становлюсь плохой, да?» Энтони упорно отводил глаза. «Энтони...» «А ты знаешь, сколько лет я была одинокой? Пусть даже под одной крышей с твоим отцом. А ты знаешь, сколько раз он мне изменял? Сколько раз я ходила по деревне, как оплеванная, понимая, что, возможно, сейчас я разговариваю с той, у которой еще постель после него не остыла?» Столь явная несправедливость возмущала Лору до глубины души, а потому она говорила такие вещи, которые, конечно, не следовало говорить. И все же... Почему вдруг она оказалась в роли единственной обвиняемой? Энтони подтянул костлявые коленки к груди. «Ну, я не знаю», — сказал он. «Просто это у меня в голове не укладывается». Из холла послышался бой настенных часов. Уставившись в стол, они сидели друг напротив друга и молчали. Обнаружив царапину, Лора провела рукой по столешнице. «Надо же, раньше она ее как-то не замечала». Наконец, Лора снова протянула к сыну руку. На сей раз он не стал отодвигаться. Губы его были скорбно сжаты. «Энтони, познакомься с ним», — взмолилась Лора. «Он хороший человек, добрый человек. Дай нам шанс. Дай мне шанс. Пожалуйста». «Так значит, ты хочешь, чтобы я с ним познакомился? А потом жил бы с вами вместе в вашем новом доме, да?» ну, Полагаю, можно и так сказать. Энтони вскинул глаза, обратив на нее холодный взгляд. И впервые за все эти годы Лора увидела, как он похож на отца. «Господи», — сказал Энтони, — «ты такая же дрянь, как и он». Она почти сорок пять минут пыталась исполнить симфонию Брукнера, но теперь бессильно опустила руки. Сегодня, похоже, душа не лежала к музыке. Китти, получив срочный вызов от Энтони, отправилась в деревню, а Тири пошел со щенком в лес, откуда время от времени доносился его веселый голос. Байрон уехал больше часа назад. Он провел в ее доме всего одну ночь, и Изабела не понимала, почему она теперь в таких растрепанных чувствах. Изабела снова приладила скрипку под подбородком, предварительно протерев ее специальным увлажнителем, чтобы та не рассыхалась и не трескалась. Романтическая. Именно так называлась четвертая симфония Брукнера. Вторую часть сам композитор охарактеризовал как пасторальную любовную сцену. «Надо же, какая ирония судьбы! Ну давай же», — скомандовала она себе, — «сосредоточься». Но ничего не получалось. Никакого романтического настроя. Возможно, все дело в новой скрипке, которую она так и не смогла заставить себя полюбить. А возможно, в отсутствии практики. Изабелла села за пустой кухонный стол и уставилась на лужайку. Она потеряла счет времени, но неожиданно очнулась, услышав стук в дверь, и опрометью бросилась ее открывать. Наверное, он передумал. Однако... Когда она открыла дверь, то увидела Мэта с сумкой для инструментов в руках. Ой, она была не в силах скрыть разочарование. Волосы его примялись с одной стороны, словно он долго спал на боку. Но выглядел он уже более спокойно, не так изнуренно, как в их последнюю встречу. И вообще снова походил на прежнего Мэта. Изабели сделалась неловко за столь неадекватную реакцию. Ну так что? Я могу продолжить. Штукатурные работы, плентуса в столовой, ванная комната, если я все правильно помню. Он заглянул в измятый клочок бумаги. Изабелла не хотела, чтобы он был здесь. Она не хотела чувствовать от него флюиды той ночи, которую они провели вместе. Что ж, если потребуется, придется расставить все точки над «и». Довольно. Она сыта по горло. Казалось, ее сомнения не ускользнули от внимания Мэтта. «Так вы хотите, чтобы я, наконец, подсоединил трубы в ванной?» «Как просила Кити? «Да, — подумала Изабелла, — для Кити это будет лучшим подарком ко дню рождения. Возможность понежиться в нормальной ванне. А она купит дочери пену и масло для ванны». «Значит, вы действительно собираетесь сегодня закончить ванную комнату?» «Могу закончить основные работы уже к полудню». Кити точно понравится. Только эти три вещи, и все. Неохотно согласилась Изабелла. И на этом подведем черту. У меня уже приготовлены для вас деньги. Да ладно вам. О деньгах поговорим позже. Бросил он и, насвистывая на ходу, двинулся в сторону столовой. Мне с двумя кусками сахара. Надеюсь, помните? Теперь, когда он снова оказался здесь, можно было и расслабиться. Последние несколько дней, пока его здесь не было, он чувствовал себя как-то неуютно, испытывал странную ностальгию, что ли. И вот теперь, вернувшись в испанский дом, где Изабелла снова заваривает ему чай, он неожиданно успокоился. Туман в голове рассеялся, он поспал, поел, а теперь вот вернулся туда, где ему и надлежало быть». Он прибил плентуса в столовой, аккуратно подогнал каждый кусок, заделал щели наверху. «Пожалуй, здесь подойдет светло-серый цвет», — подумал он, — «а для стен бледно-голубой». Комната смотрит на юг, и холодные цвета будут в самый раз. Внизу Изабелла играла на скрипке, и он на время прервался, чтобы послушать. Он вспоминал ту ночь. Изабеллу, которая стояла, прижав скрипку к плечу, отрешенной от земной суеты, он тогда подошел к ней. Она подняла на него глаза, словно заранее знала, что он придет. И слова были им не нужны. Это было слияние душ, а затем и тел. Ее спутанные, разметавшиеся волосы, ее длинные, изящные пальцы, которые впивались ему в спину. На плите засвистел чайник, и музыка стихла. Прибив плинтуса, он слегка отступил назад, чтобы полюбоваться своей работой. Без плинтусов ни одна комната не имеет законченного вида. Для хозяйской спальни, учитывая высоту потолков и пропорции комнаты, он выбрал самые широкие, гнутые. Она не заметила, но в том не было ее вины. Она не разбирается в строительстве и архитектуре, хотя и он со своей стороны ни черта не смыслит в музыке. Разве что чисто инстинктивно понимает, как это красиво. Услышав какой-то шорох, он открыл двери, к своему разочарованию обнаружил, что она оставила чай в коридоре. А он так надеялся, что она войдет, оценит его работу, возможно, поговорит с ним. Он бы тогда объяснил ей, как важно, чтобы ключевые элементы помещения перекликались между собой. Людям ведь и в голову не может прийти, что строитель способен разбираться в подобных вещах. «Но ей надо репетировать», — напомнил он себе. «Надо заниматься своей музыкой. Ладно, может, оно и к лучшему». Он сделал большой глоток горячего чая. И вообще, она его только отвлекает. Если он будет думать лишь о том, что она рядом то так до скончания века не закончит работу. Хотя, честно говоря, если учесть, что в дальнейшем она каждый день будет рядом с ним, то вряд ли ему вообще захочется работать. Изабелла была на кухне, стук молотка Мэтта доносился даже сюда. Похоже, он занимался именно тем, что и обещал сделать, и вид у него вроде вполне спокойный. Когда Кити увидит действующую ванну, то будет на седьмом небе от счастья. Тогда почему же так тревожно на душе? Наверное, потому что она неделями нормально не репетировала, — уговаривала она себя. Слишком длинные перерывы в занятиях музыкой причиняли ей почти физические страдания. Хотя для музыки нет ничего лучше, чем этот дом на отшибе, где под окнами не шумит транспорт, Не переговариваются прохожие, не хлопают двери. Словом, никто и ничто не возвращает тебя на грешную землю. Ладно, пора сосредоточиться на Скерцо. И к тому времени, как она его отработает, Мэтт наконец-то закончит и навсегда уйдет из их жизни. Станет самым обычным соседом, которому она кивнет при встрече, а возможно даже позвонит если возникнет надобность в ремонтных работах, но постарается держаться от него подальше. Мэтт ненадолго покинул ванную, чтобы проверить штукатурку в комнате утьери. Он потрогал рукой розовую поверхность на предмет пузырей. На ощупь штукатурка была холодной, как алебастр. Вокруг в беспорядке валялись одежды и игрушки, словно в комнате прошел торнадо. Детали от Лего застряли в отворотах пижамных штанов, джинсы, носки книжки рассованы по углам. В детстве Энтони был точно таким же. Мэтт построил ему деревянный гараж с работающим лифтом и специальными столбиками для парковочных мест. Однако Энтони отказался с ним играть, предпочитая лепить из глины и пластилина. Лора называла их «развивающимися», кусочки которых затем втаптывались в бежевый ковер. Мэт взял постер, который снял, чтобы заделать дыру в стене, и положил на кровать. Затем поднял с пола защитную пленку и вышел на лестничную площадку вытрясти и сложить ее. Пока он увозился с пленкой, взгляд воневольно упал на открытую дверь хозяйской спальни. Кровать была застелена. Мэт окинул взглядом белое белье. Она наконец-то въехала в комнату, которую он создавал для нее для них. Почему она ему ничего не сказала? Ведь это знаменательное событие. Она была там, в его комнате. А внизу музыка ее звучала уже гораздо лучше, практически без заминок и повторов, более плавно. До его ушей донесся длинный романтический отрывок, и Мэтт подумал, не является ли это неким посланием лично ему. Ведь в конце концов музыка была для нее способом выразить себя Мэт уронил пленку на пол и медленно, словно повинуясь звуком ее волшебной скрипки, вошел в спальню. Он сразу обратил внимание на солнечный свет, отражающийся от покрытого лаком пола, на молочную голубизну неба, виднеющегося через эркерные окна. От этакой красоты просто дух захватывало, хотя он и не сомневался, что все будет именно так. Но затем его глаза остановились на рабочих ботинках, на полу у изножья кровати. Два огромных грязных ботинка в засохшей глине, причем земля на подошве явно говорила о том, что в них недавно выходили на улицу. Мужские ботинки, ботинки Байрона. Мэт оторвал от них взгляд, поднял голову и увидел сумки в углу. Полотенце на батарее, которую он, Мэт Недавно установил зубную щетку на подоконнике. У него внутри что-то сжалось, захлопнувшись намертво, оставив после себя пустоту, большую черную дыру там, где когда-то были чувства. Байрон и Изабела в хозяйской спальне. В его спальне. В его кровати. Мэт помотал головой, словно пытаясь привести в порядок мысли. Затем застыл точно соляной столб. Громкие свистящие звуки, которые он слышал, были его собственным тяжелым дыханием. Он вышел из спальни, пересек лестничную площадку и стал медленно спускаться по лестнице. Туда, откуда доносилась музыка. Конечно, имеется масса преимуществ исполнения с оркестром размышляла Изабелла, дойдя до заключительных тактов финала. Она знала, что многие музыканты считают себя в некотором роде фабричными работниками, а группу струнных инструментов оркестра — чем-то типа музыкальной машины для производства колбасы, где играть надо в определенном порядке, согласно инструкции. Однако Изабелла любила их оркестровое братство волнение, охватывающее при создании мощной стены звука. Даже дружно настраивать инструменты перед выступлением было настолько волнующе, что становилось трудно дышать. Ну и, конечно, нельзя забывать о тех редких моментах вдохновения, когда оркестром управлял гениальный дирижер. Если она сможет снова выступать с оркестром хотя бы пару раз в месяц, то сумеет достаточно быстро восстановить форму поскольку снова станет той, кем была до переезда в испанский дом. Она как раз натирала канифолью смычок, когда услышала нечто странное. Мэт! позвала она, решив, что он где-то рядом, но ответа не получила. Изабелла снова прижала скрипку к подбородку и проверила струны, тщательно отрегулировав высоту нот. Эта скрипка... — рассеянно подумала она, — никогда не будет звучать так, как гварнери. Возможно, прямо сейчас кто-то играет на ее гварнере, наслаждаясь густым тембром струны «соль» малой октавы и мягким матовым тембром «ля» первой октавы. Ну и что я получила взамен? — усмехнулась она. — Двенадцать квадратных метров замененной черепицы и новый септик. Она уж собралась было продолжить репетировать, но неожиданно услышала непрерывно повторяющиеся глухие удары. Изабелла застыла, судорожно вспоминая, что именно просила сделать Мэтта. Значит так, плинтусы он прибил. Штукатурные работы вообще-то бесшумные. А в ванной, насколько ей известно, осталось только подсоединить трубы. Но удары все продолжались. Бух! Бух! Бух! Бух! Затем что-то треснуло, из потолка посыпалась пыль от штукатурки. Изабела метнулась к двери. Мэт? Нет ответа. И снова бух, бух, бух, зловещий звук. Мэт. Изабела положила скрипку на кухонный стол и вышла в коридор. Мэт был на втором этаже. Тогда она поднялась по лестнице. Теперь. Звук доносился абсолютно явственно. Мэт бил чем-то тяжелым, почему-то твердому. Она медленно подошла к хозяйской спальне и увидела Мэта. Вспотев от натуги, он долбил стену огромной кувалдой. В стене между спальней и незаконченной ванной зияла дыра примерно 4 на 5 футов. Изабелла потрясенно смотрела на его сосредоточенное лицо на стальные мускулы, напрягавшиеся каждый раз, как он взмахивал кувалдой на гигантскую дыру в стене. «Что вы творите?» — возмутилась она, но он, похоже, ее не слышал. Кувалда в очередной раз обрушилась на стену, выбив еще несколько кирпичей. Куски штукатурки упали на белую постель. Мэт! взвизгнула Изабелла. «Что вы творите?» Мэт остановился. Лицо его было каменным. Глаза, две ярко-голубые льдинки пронизывали ее насквозь. «Никуда не годится», — произнес он так спокойно, что Изабелле стала не по себе. «Это комната. Никуда не годится». «Но это... это очень красивая комната», — запинаясь, пробормотала Изабелла. «Я не понимаю». «Нет», — произнес он сквозь стиснутые зубы. Ты все испортила, а теперь надо все снести. Мэт, но ну вы же потратили... Мне просто не остается ничего другого. Изабелла поняла, что старается вразуметь человека, потерявшего разум. Она оказалась наедине с безумцем, с кувалдой в руках. Она лихорадочно искала способ заставить его остановиться, пока он не разнес следующую комнату. Подсознательно она пыталась оценить степень угрозы. «Держись!» — твердила она себе. «Только не показывай ему, что ты боишься!» Она выглянула из окна и увидела Тири. Мальчик шел по лужайке в сторону дома. У нее снова тревожно забилось сердце. Мэт, в очередной раз позвала Изабела, Мэт, послушайте, вы правы!» — сказала она, подняв дрожащие руки. «Вы совершенно правы!» Он удивленно уставился на нее, словно не ожидал. Такого поворота событий. Мне нужно все хорошенько обдумать. Тут все не так, произнес он. Да-да, совершенно справедливо, согласилась Изабелла. Я наделала столько ошибок, массу ошибок. Я просто хотел сделать комнату красивой. Он посмотрел на потолок, и в выражении его лица было нечто такое, что обнадежило Изабеллу. Она украдкой посмотрела в окно. Тири исчез, наверное, направляется к задней двери. «Нам надо поговорить», — сказала Изабелла. «Ведь я только этого и хотел — поговорить с тобой. Знаю, но не сейчас. Давайте успокоимся, все взвесим на свежую голову, и завтра, быть может, поговорим». «Только ты и я?» Дыра за его спиной была похожа на рваную рану. «Только вы и я». Она положила руку ему на плечо, будто успокаивая его и одновременно удерживая на некотором расстоянии. Но не сейчас, хорошо? Он заглянул ей в глаза, словно желая узнать правду. У нее перехватило дыхание, но она выдержала этот взгляд. Мэт, я должна идти. Мне надо репетировать, вы же знаете. Он точно очнулся от гипнотического сна, оторвал от нее глаза почесал в затылке, кивнул. «Ладно. Казалось, он не замечает хаоса, который собственноручно устроил. Ты репетируй, а позже поговорим. Ты ведь не забудешь, да?» Изабелла молча покачала головой. Наконец он направился к двери, неохотно опустив руку, в которой держал кувалду. Она четырнадцать раз набирала номер Байрона, но так и не решилась позвонить. Собственно, какое она имела право. Она никогда еще не видела Байрона таким счастливым. Ведь его ждали приличные деньги, ужин со старым приятелем, честно заработанный ночлег. И вообще, что она могла ему сказать? Мне страшно, я чувствую угрозу, но для того, чтобы объяснить все это Байрону, придется совершить небольшой экскурс в историю ее взаимоотношений с Мэттом, а ей совершенно не хотелось рассказывать Байрону о том, как низко она пала много недель назад. Изабелла помнила, как он сжал ее руку накануне вечером, словно желая сказать, что не хочет близких отношений. Она не имела права просить его о чем бы то ни было. Несколько раз она порывалась позвонить Лоре, но не стала этого делать поскольку не знала, что сказать. Как сообщить женщине, с чьим мужем она Изабелла в свое время переспала, что теперь он ее терроризирует и что у него, похоже, самый настоящий нервный срыв? Вряд ли ей стоит ждать от Лоры каких-либо проявлений сочувствия. Ну, а кроме того, возможно, Лора обо всем знает? Возможно, она выгнала Мэтта из дома, тем самым спровоцировав у него душевное расстройство? Возможно, Мэт Рассказал жене об измене. Но что происходит сейчас вне стен этого дома, ей, Изабелле, знать не дано. Изабелла попыталась представить, что Байрон по-прежнему живет в бойлерной. «Возвращайся», — мысленно попросила она, а затем неожиданно для себя произнесла вслух. «Возвращайся домой». В тот вечер Изабелла не позволила детям задерживаться в саду до темна. Кити она заманила в дом под предлогом приготовления еще одной порции печенья, а Тьерри попросила почитать вслух. Она вдруг сделалась необычно заботливой и веселой, а свои тревоги по поводу того, крепко ли заперты двери и окна, объяснила тем, что Мэт оставил наверху дорогие инструменты, за которыми следовало присмотреть. Наконец, когда дети неохотно улеглись спать и забыла, выждав примерно час, Достала из пустой коробки для украшений маленький латунный ключ и сунула в карман. Байрон спрятал его на чердаке, подальше от любопытных детских глаз. И вот теперь она поднялась наверх и, пыхтя от натуги, поскольку футляр был сделан из дерева, спустила его по шаткой лестнице вниз и отнесла в спальню, стараясь не смотреть на дыру в стене, которая ночью выглядела еще более зловеще, и забыла открыла футляр. Достала ружье и зарядила его. Охотничье ружье потисворта, которое Байрон обнаружил тогда на старом буфете. Она проверила предохранитель и прицел, обошла все комнаты, в сотый раз удостоверившись, что замки крепко-накрепко заперты, и выпустила Пеппера из кухни, где он обычно спал, сторожить дом. Затем достала телефон. Посмотреть не звонил ли Байрон. Когда же совсем стемнело, а птицы за окном наконец угомонились, Изабелла села на верхнюю ступеньку, откуда просматривалась входная дверь, положив ружье на колени. Изабелла слушала и ждала.